Глава восьмая Кеша выскочил нам навстречу с обрезом. Я не успел рявкнуть, чтобы не тянул руки к опасным игрушкам. Пацан буквально сунул мне оружие и сумку с патронами. — Вы умеете! Я видел! — с неожиданной надеждой выпалил Кеша и рванул обратно в комнату, чтобы вернуться через пару секунд с двумя лопатами и топором. Алекс поймал топор прежде, чем тот грохнулся безбашенному пацану на ноги. Кажется, Кеша даже не понял, от чего его только что спасли. Тут, наконец, в дом бежала Яна. «Что за вой?» — крикнула она с порога. «Это наши проблемы мчатся дружным строем», — бросил я, быстро заряжая обрез. «Драться умеешь?» «На курсы самообороны а ха... «Бери любой тяжелый или острый предмет и запрись в доме». Самое полезное, что ты можешь сделать. А, кстати, как насчет острых предметов? Я оттолкнул ее плечом и забежал на кухню. Что тут имеется подходящего? Вот, отлично. Я завернул здоровенный тесак для мяса в полотенце и сунул в подпаленную по краям прихватку, а ее край заткнул за пояс. Не самые надежные ножные, но вряд ли они мне так уж пригодятся. Чувствую, ножичек понадобится скоро. «Что мы будем делать, дядь Олег?» У Кеши подракивал голос. Однако глаза сверкали. Не поймешь то ли от страха, то ли от прилива адреналина. Лопата в руках пацана тоже ходила ходуном. Не уронил бы. «Что делать?» — хмыкнул я. «Запасаться форсой. Алекс вдруг схватил меня за плечо. «Легас!» «Мне не нравится твоя лыба!» — понизив голос, сказал он. «Это что значит?» «Лыба?» — удивился я. «Черт!» Я и правда улыбался. Внутри все горело от предвкушения. Звенящего, кусачего, как пузырьки шампанского. Но как объяснить это Алексу, если он сам того же не чувствует? «Просто нервы шалят», — я махнул рукой. «Некогда сейчас!» Короче, план. Я бью по площади. Алекс рубит тех, кто подберется сбоку или сзади зайдет. А мел... Кеша прикрывает между перезарядками. Ну и по ситуации. Пошли. «А обсудить? Мы же команда!» — возмутился Кеша. Но я бросился на улицу и отозвался уже оттуда. «И я лидер. Двигай!» Краем глаза я заметил, как Алекс что-то тихо сказал пацану и побежал следом за мной, сжимая топор. «Отлично! Моя спина прикрыта. Как и всегда, на Алекса можно рассчитывать, нравится ему происходящее или нет. Так что я с чистой совестью займусь тем, чем и должен заниматься игрок, получив сложное задание — выполнять его и становиться сильнее». Какие обсуждения в подобной обстановке? Да, черт возьми, мы команда. И все же первостепенная задача — выжить и добиться чего-то в новом мире. Значит, нам придется замарать руки. Кто осудит меня за убийство монстров? За то, что горячий ток фарсы по венам будоражит похлеще крепкого алкоголя? Мобы далеко не те, кем были до катастрофического обновления нашего мира. Не пушистые звери, не безобидные цветы, даже не люди. Это твари. Те, кто не смог остаться собой или стать сильнее. Неудачники. Считай наборы пикселей, обретшие объем и оказавшиеся по другую сторону экрана. На нас катилась волна пиксельных, не имеющих разума созданий. Себя мне жальче, чем них. К тому же с волны пиксельных чудовищ я могу поиметь пользу. Так чего стесняться? Мысли пронеслись за несколько секунд, пока я выбирал место для обороны на центральной улице. Самое удачное — за побитым жизнью внедорожником, припаркованным у высокого забора. Для стрельбы вполне удобно. На нас с разгона вряд ли бросятся, только если кому-то вздумается перепрыгивать машину. А тех, кто ринится в обход, снимет Алекс. Вон, он уже занимает позицию рядом, прикрывая тыл. Нож я развернул и положил на землю рядом. Зря вообще возился с полотенцем. Пыхтя и задыхаясь, подбежал к Кеша. Угнездился буквально Алексу под бачок. Страшно мелкому, конечно. Даже взрослому человеку боязно начинать любой серьезный проект. Да только тут не проект, а бой не на жизнь, а на смерть у практически еще ребенка. Ничего, справится. Не остался же с Яной в доме, на передовую полез. Вой приближался. Между домов показалось движение. Шумное дыхание Кеши участилось. Алекс сомнением оглядел наше временное укрытие. «Легас, засесть тут у всей своры на виду — отвратительная идея», — процедил он. «Это ты классно критикуешь. Я поудобнее перехватил обрез, оперся на капот машины. Своевременно и конструктивно. Да пошел ты!» Говорят, что собаки не плачут. А вот и ложь. Когда хозяин оставил меня одного поздней осенью на даче, а сам исчез, я безоглядно, веря в того, кто предал и бросил, ждал и плакал. Не знаю, сколько времени прошло. Стало холодно, силы утекали, и жизнь вместе с ними. Боль и отчаяние поселились в моей душе. Все это вырвалось из меня тоскливым воем. Хозяин соседнего участка вышел из дома, поднял палку, которую держал в руках. После этого раздался страшный грохот, и под кожей поселилась боль. В этот момент я потерял веру в людей и разучился плакать. Так появился я. Бродячий, озлобленный пес, который собрал стаю и терроризировал все дачи. Нас травили, отлавливали, стреляли, но мне удавалось выжить, и я вновь находил тех, кого обманули люди. И вот сейчас, лежа на берегу пруда под кустом, я медленно подыхаю от разных болячек. Но мне не страшно. Неожиданно мое тело сжалось, потом словно стало огромным и горячим, как печка, а после ужасно заболело, и я заскулил. Но тут услышал голос. Он говорил со мной. Не как люди, а иначе, очень понятно. Он предлагал мне стаю и способ управлять ею. Я понял, что голосу нужно, чтобы я передавал другим зверям то, что сейчас получу сам. И я получил. Боль резко ушла. Дышать стало легче, тело налилось силой. Я вскочил, встряхнулся, клацнул мощными челюстями. Как хорошо! Какой славный добрый голос! Он вылечил меня. Он обещал стаю, он снова дал мне все. Может, это мой новый хозяин, который меня не бросит? Я носился по округе, выполняя приказ нового хозяина с приятным, спокойным голосом. Кусал всех, кто попадался. Собак, котов, теленка, шипящие на меня кусты. Потом, когда нас стало достаточно много, хозяин приказал напасть на людей. Это были злые люди с опасным оружием, и мы набросились на них. Стая слушалась меня, как никогда раньше, но люди отбивались от нас и спрятались. Ничего, если хозяин скажет, мы попытаемся снова, а пока просто залижем раны. Хозяин приказал. Уже на следующий день он указал мне новую цель. И я пошел. Мы все пошли. Мы понеслись волной выполнять приказ нашего нового чудесного хозяина, который исцелял нас и давал смысл жизни. Теперь я не был одинок. У меня появилась сила, стая, хозяин и враги. Я уже понял, что мир изменился. Я теперь его часть и останусь ею до конца. На крыше дома появился первый моб. В прошлом он, судя по всему, был котом, но теперь на нас нечто крупное, лысое, с длинными когтями и горящими глазами. Чудище принюхалось, задрало голову и совсем не по завыло. Потом сигануло вниз и длинными прыжками помчалось к нам под ответ на собратьев. Тратить выстрел на кота я не стал. Моб почти достиг автомобиля, когда навстречу выскочил Алекс и ударом топора превратил врага в безголовую тушку, отбросив к обочине. Где-то рядом пискнул Кеша. Алекс тем временем отпрыгнул назад и очень кстати. К нам уже неслось несколько похожих тварей. Надеюсь, что в нашем мире мобу бесконечно не спавняться, и что в этой деревне не было безумных кошатниц, у которых по 12 кошек в доме. Иначе проблем хвостатых и когтистых у нас станет еще больше. Я прицелился, грохнул выстрел. Ближайший мобку выркнулся и замертво рухнул в пыль. А остальные будто налетели на стену, ужаленные дробью. Но через миг припустили дальше. Я пальнул снова. Вот теперь прорвались только двое для того, чтобы погибнуть под топором Алекса. «Информация обновлена», — пропела голосовая помощница в голове. «Получено четыре единицы форсера». Форсер щекот на едва ощутимо скользнул по венам. «Не густо, по единичке за моба». Значит, слабаками оказались. Всего-то подвазал подробью на каждого, а один слился еще раньше. Если это хороший тауэр-дефенс, следом пойдут более сильные противники. А если плохой? Я успел прикинуть расклад, быстро перезаряжая обрез. Дальше стало недоразмышлений. Мобы в лучших традициях обители зла, ходячих мертвецов и прочей классики, надвигались шевелящейся с удушливым запахом гнили и крови волной. Своим лязганьем зубов, зловещим шипением. Они проскакивали меж домов, перемахивали через кусты, находили дыры, выламывали доски и разрывали сетку с пеной, вгрызаясь в нее клыками. В основном четвероногие, домашние и лесные, немного крупного скота, парочка кустов с клешнями вместо корней. Выстрел. Еще один. Перезарядка. Свистнула совсем рядом лопата Кеши. Точно бильярдный шар он ткнул за заползшего на капот машины раненого моба. За ним тянулся влажный кровавый след. Я только мазнул, взглядом фиксируя. Не опасен. Кеша справился. — Отлично. Я вскинул обрез и пальнул следующую партию мутантов. — Информация обновлена, — зазвенела на задворках мозга. — Получено 5 единиц форсера. Щекотный ток полученной силы подстегивал азарт. Где-то рядом, позади, слышался приглушенный мат и пыхтение сквозь зубы. На краю видимости Алекс крошил мобов, прикрывая мне спину. Я даже не думал об этом. Просто знал, что можно не оглядываться. Хватало изредка мелькающего силуэта и характерных звуков. Сзади чуть сбоку сосредоточенно, с отрывистым хэканьем, щавканием топора в тушах врагов превращали в фарш. Я почти наяву увидел, как покраснела земля вокруг Алекса. И сам он чисто викинг. А я... Блин, да я ж защитник поезда от налета индейцев. И хрен с два не прорвутся. Поэтому выстрел, другой, еще. У меня совсем не тряслись руки. Но должны ведь, нет? Я теперь сжимал обрез так, словно провел полжизни на полигоне, а не в кресле за компом. Армия вспоминается. Нет, не было у нас в армии ничего даже близко похожего. Откуда же тогда эта уверенность? А внутри все колотилось от напряжения и адреналина, будто под капотом ждал своего часа мощный двигатель. Подобное волнение охватывает киберспортсмена перед решающей схваткой. Тревожное, но наполненное решимостью. Хорошее. Полная скрытой энергии дрожь. Мне она нравилась. Информация обновлена. Обрез грохал без конца. Дробя кости, ломая клыки, пробивая в телах мобов дыры, сшибая в пыль, размазывая по гравию. Превращая врагов в мою силу. Форсер. Бах! Кисловато-сладкий запах пороха давно забил ноздри. В глазах ребило от горячих вспышек. Руки вдруг обожгло пустыми гильзами. Курок сухо щелкнул в холостую. «Прикрой меня!» — рявкнул я, кидаясь вниз к мешку запасными патронами. Кому я кричал? Неважно. Главное, сработало. Над самой макушкой тяжелый предмет сшиб подскочившего моба, куст с клешнями и распластал его по земле. Рядом кто-то вскрикнул, затем рявкнул другой голос, грубее и громче. Я, не оборачиваясь, поднялся с перезаряженным обрезом. Выстрел. Снова и снова. Еще и еще. Моба в ошметки. Форсер к рукам скользящим прикосновением, будто прильнула ласковая кошка. А из-за домов все лезут и лезут. Мне почему-то не страшно. Пускай лезут. Мы их перебьем к ядре фени, и статы так качнем, что нам никто не будет помеха. Да, в играх я всегда любил босс-файты, но это... Это тоже хорошо. Это замечательно. Очередная перезарядка. Ноги постоянно натыкались на гильзы, рассыпанные вокруг. От запаха пороха подкруживалась голова. Прикрой! Правда, оружие не мелькнуло надо мной, зато появилась туша. Видимо, раньше это была собака, московская сторожевая, рыжий белая красавица. Да сколько можно? Сюда все окрестные стаи собрались на запах крови. Кажется, собак я теперь больше люблю мертвыми. Моб бросился на меня, свалил на гравий и попытался вцепиться в горло. Разбежался. Я одной рукой вцепился в шею бывшего пса, держа подальше от себя, а второй вслепую нашарил нож. Удар. Лезвие полностью скрылось в глазнице моба, и тот взвыл, задергался, пытаясь отпрыгнуть. Нет уж, теперь ты добыча. Не пытаясь подняться, я рывком перевернулся и изо всех сил впечатал мобом мордой в землю. Хрустнуло, чавкнула, Из кровавой мешанины выглянул кончик ножа, а бывший пес затих. «Информация обновлена», — сладостно прошептал голос в голове. «Получено!» Я схватил с земли лопату и выскочил из-за помятого, забрызганного кровью, и фиг знает, чем еще внедорожника. Навстречу мне как раз неслась помесь мелкой коровы и носорога. Ну, давай, иди ко мне, форсер ты мой ходячий. Осталось только нашинковать и к столу подать. Наверное, из меня вышел бы нормальный такой берсерк, качественный. Не зря ябло за варвара проходил. Мысль мелькнула на краешке сознания и растворилась в горячке боя. Я рубил, уворачивался... Бил лопатой наотмашь, пинался со всей дури, прыгал, как мартышка. И все вокруг рявкало, дергалось, пыталось меня укусить, разорвать когтями и затоптать. Кажется, ту проклятую корову-носорога я забил в одиночку, хоть и сломал лопату. Берсерк внутри меня немного поутих и дал оценить обстановку, когда я обрушил кирпич на голову моба почти человеческого вида. Тот хрипнул, дернулся и замер. «Получено три единицы форсера», — ласково сказала Алиса. А потом сзади раздалось приглушенное и какое-то отчаянное рычание. «Не мутанта, нет! Так рычит человек, которому больно!» Я обернулся. Где-то за заборами визжала пара-тройка недобитых мелких мобов, но на них мне резко стало плевать. Меня словно впечатали лицом в сугроб. Кожа вспыхнула со днящим холодом. Алекс сгорбился посреди дороги, прижимая к себе руку. Или зажимая рану. Бушевавший в крови адреналин схлынул. Скатился с меня, как падает к ногам тяжелая одежда. А взамен хлестнула ледяным ужасом. Я проморгался от мелких вспышек перед глазами, точно вынырнул из калейдоскопа. «Алекс — Алекс! Мой друг, прикрывавший мне спину. Я подбежал и бухнулся рядом, лихорадочно вспоминая все, что знал об оказании первой помощи. — Черт, а я вообще сумею? — Алекс, ты как? — Живой, — процедил он. — Спасибо, что спросил. «Что случилось?» «Бойня, сука, случилась!» Алекс вскинул голову и зло посмотрел на меня. «Ты случайно не заметил, кого пришил только что?» «Да моба же!» «Моба? Там подросток, блядь. «Мутант, но подросток!» «Ты ему башку!» Алекс не договорил, зашипел от боли и, наконец, распрямил руку, стал ожесточенно растирать ее. Я тупо уставился на его предплечье. С ладони почти до локтя рука покрылась чем-то вроде чешуи. Еще б я разбирался. Под веками по-прежнему слегка мельтешило, а в ушах звенело. Я крепко зажмурился, как можно незаметнее отвернувшись, и снова взглянул. Нечто твердое и явно чужеродное, сероватого оттенка заменяло теперь Алексу нормальную человеческую кожу на руке. ⁇ Что за хрень? ⁇ выдавил я. Мутация? ⁇ Походу. Голос Алекса подрагивал от напряжения. Болит тварь. Мне будто татуху бьют прямо на костях, черт. В три руки. — Так, спокойно, — сказал я и не понял, для кого именно говорю. — Я что-нибудь придумаю. — Ты уже придумал. — Да что ты на меня-то бычишься? Нам выдали задание. Мы выполнили, выжили. Что еще оставалось? Вспылил я, не выдержав. — Я этой системой управляю, что ли? Алекс молчал, шумно дыша сквозь зубы. Я тоже пытался молча перевести дух. Наконец начали ощущаться последствия боя. Заболела расцарапанная грудь, заныли ожоги на пальцах, стало душно от вони. Еще и усталость навалилась. Но не такая сильная, как должна бы. Точно. Я быстро перебрал в памяти события. Я удержал бешеного моба пса одной рукой. Зарубил чертову мутировавшую корову лопатой. Кажется, я все еще чувствую в себе силы на продолжение блин-банкета. Вот они, каковы результаты прокачки. Так я буду ощущать себя теперь. А может, и лучше? Черт, сколько же силы! Тут, наконец, Алекс вновь взглянул на меня. Устала и будто бы разочарована я замер. «Тебя Кеша звал», — сказал Алекс негромко. «И я. Нас обошли сзади, мы не справлялись. А ты все палил, хоть бы раз обернулся, Рэмбо, мать твою. Я от этой грёбаной Алисы оглох уже. Получен форсер, получен форсер. Да нужен он мне больно такой-то ценой». — Сколько ты смог набрать? — быстро спросил я. — Тридцатку! — выплюнул Алекс едва ли не с ненавистью. — Это все, что ты услышал? — У меня почти сорок! — отозвался я после секундной проверки, пропустив остальное мимо ушей. Сердце невольно сжалось от радости. — Вот это настоящий успех! Командиру наибольшее количество форсера. Логично, черт возьми. Но... Ну почему тогда со мной все ок? Мне-то почем знать. Ты же у нас эксперт по играм. Вот иска Подожди. Где Кеша? Перебил его я и заозирался. Ветер внезапно захолодил взмокшие виски. Блин... «Это же я его лопату схватил! Куда делся?» Алекс медленно покачал головой. «Повезет, если не на тот свет!» «Кеша!» — заорал я. Никто не ответил. В отдалении я различил звуки, смутно напоминающие очередную драку. Подхватив обрез и почти пустевшую сумку с патронами, я рванул было туда, но замешкался. Сглотнул ком в горле. Сгусток досады пополам с чем-то мутным, неправильным, как разочарование во взгляде Алекса. Развернулся и протянул руку другу, все еще сидящему на земле. «Прости, Алекс, я увлекся. Больше так не буду, честно. Просто, слушай, все будет нормально. Пойдем мелкого искать». Алекс шумно выдохнул. Ухватился за мою ладонь здоровой рукой и встал, пошатнувшись. В глаза мне он упорно не смотрел. Я неловко помедлил и все-таки отошел. Алекс сам держался на ногах и даже подобрал покрытый кровью и прочей гадостью топор. «Ну, пойдем». Мы не пошли, а скорее потрусили на звуки потасовки. Вдруг послышался испуганный взвизг, и у меня сердце упало. Если Кешу прибьют, Алекс мне не простит. Да я и сам себе не прощу. Надо же было понимать, что он слабее нас, не тащить в самое пекло. Хотя, при чем тут я? Кеша сам выбежал нам на подмогу в самом начале заварушки. И потом, мы ведь команда, и они должны прикрывать своего лидера, а я... Черт подери, ну да... А я обязан приглядывать за ними. Но это же бой! Как уследить?» Звуки потасовки вдруг перекрыл знакомый мальчишеский голос. Ма тебе! Получай, морда!» Мы вылетели на нужную просеку и через забор увидели живописную картинку. На крыше гаража стоял Кеша в грязной, снова грязной одежде. У его ног лежал мешок, из которого пацан шустро доставал картофелины и довольно метко швырялся в трех небольших мобов, прыгавших внизу, то ли собак, то ли лис. Очередной снаряд прилетел точно в морду одного из мутантов. Кеша радостно взмахнул рукой. Увлеченный картофельным обстрелом, он не заметил нас, частично скрытых кустарником и деревом у забора. «Выкуси!» – воинственно завопил пацан. «Отдыхай, я ему помогу», — шепнул я Алексу. Осторожно отобрал у него топор и начал подбираться к мобам. «Если они меня не заметят, а Кеша случайно не выдаст, то атакую со спины и закончу все легко и...» Выйти на позицию я не успел. Из дома вдруг выскользнула Яна, держа что-то за спиной. Тихо и плавно она прошла позади игнорирующих ее мобов, шагнула в почти вплотную и занесла над ними кочерку. Хрясь! Я аж вздрогнул, когда железка с размаху обрушилась на шею одного из мобов как раз в момент прыжка. Мутант рухнул как подкошенный и остался судорожно подергиваться в пыли. Двое его сородичей отпрыгнули в разные стороны и уставились на Яну, словно не понимали, как это она могла их атаковать, словно бы... Не видели ее или видели, но не понимали, что перед ними такое. Наша валькирия тем временем опять замахнулась кочергой и ринулась вперед. К моменту, когда один из оставшихся мобов очухался и неуверенно оскалился, подоспел я с топором. Менее сообразительного мутанта Яна добила вторым ударом кочерги по хребту. Информация обновлена. Я сглотнул пересохшим горлом. Кисловатый привкус саднил на языке, как я его не замечал. Вожделенная фраза Алисы почему-то не принесла знакомого кайфа. А нагулка билась в мозгу, как эхо глухих ударов мячика опал в пустом зале. — Теть Ян, да вы крутая! — восхищенно протянул сверху Кеша. — Какая я тебе тетя? — поморщилась Яна. — Зови по имени. «Информация обновлена», — сообщила вдруг Алиса ровным, оптимистичным тоном. «Групповое задание выполнено. Медведи ПРО. Вам доступна подробная карта локации. Опциональные награды получены. Дополнительные награды недоступны в связи с высоким суммарным уроном, нанесенным команде». «Ура! Мы справились!» С облегчением выдохнул Кеша, сползая с крыши гаража и волоча за собой мешок. «Счастье-то какое!» — мрачно подтвердил Алекс, приближаясь. Яна бросила на него взгляд, заметила изменившуюся руку и застыла, перехватив кочергу. «Стой!» — звенящим от напряжения тоном велела Яна и нервно кивнула на трупы мобов. «Ты становишься как они?» «Не становлюсь!» — устало качнул головой Алекс. «Так, неучтенная побочка! Все ради грибучей прокачки!» Настороженность в лице Яны сменилась удивлением, затем сочувствием. Она опустила кочергу, подошла к Алексу и осторожно тронула его за плечо пострадавшей руки. Сжала пальцы, аккуратно ощупала края мутировавшей кожи а потом бросила на меня такой взгляд, что я аж дернулся. — Что за! — но она уже отвернулась к Алексу. — Могу как-то помочь? — спросила Яна совсем иначе, мягко и внимательно. — Не знаю, — буркнул Алекс. — Прямо сейчас я хочу в душ. — Горячей воды нет. — Да похер! — отозвался мой друг и прошел мимо, скрывшись в доме. Я накивнула самой себе и вдруг ткнула в мою сторону пальцем. Ты! Объясняй, что произошло! А чего я-то сразу? возмутился я. Достали да на меня так смотреть все подряд. Ну ты же лидер? Почему мальчик прибежал сюда один и без оружия? А Лешка в таком состоянии? О, так он Лешка! Прекрасно! Я бросил короткий взгляд на Кешу, однако тот благоразумно молчал, озираясь по сторонам. Вообще-то мне не хотелось припираться с Яной, стоя посреди двора, уставшим, грязным и вообще помятым. Да и просто объясняться перед ней я не горел желанием. С чего бы? Но она встала посреди дорожки, уперев руки в бока. Кочерга из сцепкой хватки никуда не делась. «Мы дрались. Он меня прикрывал», — ответил я неохотно. Потом разделились. «Вы на нас забили!» — внезапно вставил Кеша обиженным тоном. Я гневно глянул на него. «Маленький предатель». А пацан продолжил. «Мы с дядь Лешей вас забьем, а вы только из ружья полите и улыбаетесь, как псих, и нас не слышите! Жесть!» когда дядь Плюшу совсем прижали. Он мне крикнул делать ноги. Ну, я и сделал. А я тебе говорил, прикрывать меня во время перезарядок, сердито вставил я. Да вы ружье свое бросили к тому времени, выпалил Кеша. И вообще, я в смертнике не нанимался. А какие еще у нас, я не договорил. Что-то до боли знакомое было во всем этом. В памяти вдруг всплыл один диалог с арт-директором. Тот скинул мне дизайн к нашей игре вообще неподходящий, будто чувак с улицы делал. Я тогда пришел и прямо сказал, мол, твой арт говно переделай. И словил массу негатива от него, руководства и одного не в меру любопытного коллеги. Это я уже позже понял, что творческому человеку надо говорить не говно, а в твоем рисунке есть зоны роста. Предлагаю внести какие то поправки. И делать это своевременно, блин. Прямо сейчас все вокруг заявляли мне, что арт отстой. А у меня самого руки из задницы растут, и мозги находятся примерно там же. Извиняться мне хотелось в последнюю очередь. И все же это, скажем честно, было единственным правильным решением. Ну, прости. Я не рассчитал соотношение сил. Простите меня все, ясно? Будем планировать бои тщательнее. Ладно, обсуждать будем заранее, как вы хотели». Я попытался подавить раздражение в голосе, но вышло плохо. «Фиг с ними, с планами. Вы не отключайтесь от нас просто». — сказал пацан, несчастно хлопая ресницами и стискивая край мешка. но ну, чисто обиженный ребенок. — Ладно, уяснили. Кеш, иди отдыхать. Яна погладила Кешу по плечу. — Топай, топай! А мы еще тут побеседуем. Картошку, кстати, соберем. Жалко же продукт. Кеша ушел, что-то бормоча под нос и бросив мешок на крыльце. Яна дождалась, пока он скрылся в доме и перевела на меня проницательный, царапающий, как наждачка, взгляд. «После таких вот взглядов мужики пытаются набить тебе рожу, а девушки сообщают, что ты мерзавец, и они тебя бросают». «Что с Лешкой? резко спросила Яна. «Твоя версия?» «Вам отчет в письменном виде или в устном?» — съязвил я. «Слушай, шутник!» процедила Яна. «На вопрос отвечай!» «Тут я знаю не больше тебя». «В какой момент у него случилась хрень с рукой? Что-то же происходило в это время?» «Да не видел я. Когда добил всех гадов и очухался, Алекс уже такой вот сидел». «Очухался?» переспросила Яна так ласково, что я едва не попятился. «А ты, Олежа, в пьяном угаре дрался или обкурившийся?» «Я тебе, Янусик, никакой не Олежа!» Начиная закипать, отрезал я. «Ты в такой ситуации, как мы, не была. Не тебе и судить. Сама-то много помнишь о том, как мужика пристрелила?» «Почти все», — холодно ответила Яна. «А даже помнила бы меньше». «Я-то не брала на себя ответственность за других. Ты лидер, ты настоял на этом. И что в итоге?» «Ой, я не знаю, что случилось с моей командой. Одного потерял, на другого забил. Какой ты вообще руководитель?» «А что ты, дорогая, об этом знаешь?» Я окончательно вспылил. «В руководстве-то мне опыта хватает». А тут экстремальная ситуация, и я сам за Алекса переживаю, ясно? И за Мелкого, который постоянно лезет в петлю, а мы его тащим оттуда. И все же мы как-то сюда добрались, так что не пошла бы ты со своими нравоучениями. — У тебя все подчиненные, а не команда, — с едва заметным презрением констатировала Яна. «Может, когда-то было иначе, но сейчас наш старший тебе по шее дал бы за такое руководство!» Прежде чем я успела ответить, она развернулась на пятках, махнув хвостом рыжих волос, и ушла в дом. Я остался в опустевшем дворе посреди остывавших окровавленных трупов мобов. Прогорклый воздух показался вязким, мешая дышать а взмокшие виски и затылок будто замерзли от едва заметного ветерка. Яна, черт подери, она права. Да, права. Я провил себя как хреновый лидер. Теперь Кеша на меня обижен, а Алекс, не знаю, что он думает про все это, но он пострадал, потому что я не пришел на помощь. Так ведь получается? Я должен был выныривать из жаркого процесса получения форсера и следить, как дела у команды. Но ведь я бы получил в разы меньше. Я горько вздохнул и сел прямо на траву возле мертвых мобов. Пофиг уже. И винить себя поздно. Остается только принять к сведению и двигаться дальше. Например, выяснить, что случилось с Алексом, «И как ему теперь помочь?» «Алиса», — мысленно позвал я, «Ты ответишь на вопрос касательно состояния здоровья одного из членов моей команды?» «Ваши запросы не должны противоречить общим игровым правилам. Уточните параметры запроса», — мгновенно отозвалась голосовая помощница. Изменение произошедшее с рукой Алекса, Алекса Ивушкина. Такая же мутация, как у мобов? Сходство в процессах обнаружено. Для полного анализа необходимы дополнительные данные. Из-за чего это случилось? Едва заметная заминка. Интересно. Вероятная причина уникальная реакция организма индивидуума. Требуется дальнейшее изучение для подтверждения. Наконец ответила Алиса. «Это не передоз Форсера. Что тогда произошло?» «На данный момент нет информации о связи с применением Форсера. Необходимо больше данных для выводов», — уже более уверенно выдала Алиса. «Это опасно. Он станет мобом?» «Текущие данные не подтверждают вероятность такой трансформации». Следует ограничить количество запросов в рамках одного сеанса. Я хотел было возмутиться, но не стал. Вытянуть сведения куда важнее, чем припираться с программой в собственной голове. Так, ладно. Есть способ ему помочь? Вернуть все обратно? Снова заминка. Блин, а ведь и правда занятно. Алиса, вернее, ее кукловод, что-то скрывает или не знает? «Нет доступа к данной информации», — сказала Алиса. «У тебя или у меня?» — быстро спросил я. Молчание. «Алиса, при появлении новой важной информации, касающейся основных правил, вы получите уведомление», — ответила Алиса и замолкла. Я позвал ее еще пару раз, но впустую. Какое-то время я сидел возле гаража, бездумно глядя в пространство. Душные мысли лезли в голову. Перед глазами вставал сгорбленный Алекс, прячущий взгляд. Я рывком поднялся и принялся за работу. Оттащил тушки мобов и вчерашний труп мутанта подальше от двора. Собрал картошку в мешок, а особенно грязные разбитые клубни закинул на соседний участок. Огляделся. Заняться больше было нечем. Я опять уселся, но уже не на крыльце, и раскрыл свои статы. Ого! Да я новый уровень получил и не заметил. Прикольно, что сказать. Порадоваться от души я не смог. Слишком гадостно было. Впрочем, раскидать честно заработанные единички форсы аж 38 штук решил сразу. В итоге получился такой список. Имя – Олег Савичев. Четвертый уровень – 90 дробь 100. Сила – 8. Выносливость – 16. Устойчивость – 22. Ловкость – 20. Меткость и реакция – 16. Адаптация недоступна. Интеллект 5. Псионика 16. Ремесло недоступно. Алхимия недоступна. В комплект прокачанной защиты и меткости я выбрал и умение. К списку уже доступных добавились следующие. Метатель. Дистанция броска предмета увеличена в 3 раза. Умение от силы Хладостойкость, повышено сопротивление холоду, умение от выносливости. Снайпер-1, повышена точность при дальнобойной атаке из неподвижного положения, умение от меткости и реакции. Ага, а еще есть старый спринт и тихий шаг. Я вновь посмотрел на список и мысленно ткнул на строчку со снайпером. Вот теперь все готово. Может, удастся, как в третьем Балдюрсгейт, прокачаться в какого нибудь сумрачного охотника, которым я в соло целый лагерь гоблинов выносил. Осталось только боезапас к обрезу пополнить. Из дома послышались голоса. Кажется, Алекс исполнил свое намерение добраться до душа. Отлично. Пора бы и мне туда наведаться. Снова. А перед этим поговорю с Алексом и Кешей. Я взялся за ручку двери, когда позади раздался хрипловатый старческий голос. Да вы тоже игроки, выходят, ребятишки!» Через секунду обрез, незаряженный, хотя про это знал только я, уже смотрел на незваного гостя. А тот глядел на меня. Высокий, сутулый, но крепко сбитый жилистый дед с седой бородой, как будто с картинки про игру смута сошел. За плечами у него торчало двустволка. -то. Дед улыбался. Слишком по-доброму. Даже ласково. Так что у меня невольный холодок пополз между лопаток. Я крепче стиснул бесполезное сейчас оружие. «Да можно нам хотя бы полсуток обойтись без странных встреч?»